Глава 24. Где происходит случайная встреча, мотивирующая к познанию нового. Роешь яму другому, сделай её поудобнее, а то ведь всякое бывает. Детейская мудрость. Рбин ощущал себя на редкость неловко. Пожалуй, подобного он не испытывал с тех далёких студенческих времён, когда не обрёл должного лоска, а после и вовсе понял, что титул сам себя не кормит. Что с того титула? Небось после батюшкиной смерти отойдёт кому из братьев, кто удачливей окажется. Самого Никитку давно уже вычеркнули из семейного круга, еще когда он отказался деньги слать на домашние нужды. Может, и не прав был. Может, наведаться. Просто поехать, глянуть на старые-то места. Потом как-нибудь все непременно. Правда, что-то подсказывало, что возвращению его не обрадуются. Нет, если бы он явился при чинах, при деньгах, тогда бы да, встретила бы ласкова, а он на что потратил годы и силу. Теперь, когда она не то чтобы вовсе исчезла, скорее уж отдалилась, отделилась от Дурбина, существуя и в нём, и в то же время сама по себе, он вдруг резко и болезненно осознал, что все эти годы тратил её на пустое. То есть не совсем, чтобы вовсе пустое, но мигрени и колики, что случались от переедания, похмельной болезни, болезни вымученные или вовсе выдуманные, парики и краска для лица, попытка стать кем-то, кем он Никитка Дурбин никогда-то не был и не стал и собою тоже не стал. Звякнул колокольчик на дверью, отвлекая Аглаю, которая травы выбирала придирчиво. Не стесняясь, нюхать, трогать, а порой и вовсе растирать крошки в пальцах, прислушиваясь к себе и сокрытой в травах силе. Борислав Бориславович наблюдал за ней с одобрением, а вот за Никиткой с обыкновенной своей насмешкой, за которую Дурбин ещё когда не взлюбил этого вот человека. Всё казалось, что он-то в простоте своей и примитивности ничего не понимает, казалось. Доброго дня. Голос был громким, а гость знакомым. Никитка поморщился. Вот уж кого он встретить не хотел, да только в судьбы было на то своё мнение. Мой заказ готов? А то. Вот Борислав Бориславович гостю слегка кивнул, и в этом кивке вновь же почудилась скрытая насмешка, которую впрочем Аверсин уловил и нахмурился. Слегка. Одарил Борислава Бориславовича раздраженным взглядом, но и только. А после повернулся к Никитке, нахмурился паче прежнего. «Дурбин?» Это Богомила Версин, некогда лучший ученик и курса, и всего университета, произнес с немалым удивлением. «Ты ли это?» «Я». «Надо же!» А мне сказывали, конечно, что ты вернулся, что какая-то там несуразица приключилась, и ты силу потерял. Не совсем потерял. Рядом с Богомилом Никитка ощущал себя именно тем, кем являлся провинциальной бестолочью. Но пока вот ограничен в использовании. Вечно с тобой что-то приключается. А это Простите, не узнал вас книжна. Богамил отвесил изысканный поклон и уставился на Аглаю. Прямо, нагло. Так что она смутилась и застыла, прижав к груди пышный сноп сушёных лютиков. Мы были представлены на балу Сапежских, но, вы полагаю, меня не запомнили. От чего же? Слишком много было представлено вам, а такой очаровательной женщине Не стоит уtrждать себя запоминанием людей случайных. Аглая заردелась, а Дурбин почувствовал себя лишним. Вот совершенно лишним, и ещё захотелось врезать этой этому ноглицу, удачливому ноглицу. Я, конечно, был бы счастлив засвидетельствовать своё почтение, но служба не успел. Теперь богомил разглядывала Глаю куда более пристойно Придирчиво, пожалуй. Служба занимает всё время. А вы тут травы покупаем. Не удержался Дурбин и кулак поскрёб, потому как тот зачесался очень нехорошо. Травы. Ах, конечно. Что тебе стаётся с твоим-то ограничением? А вы книжно успели познакомиться? Наш Никитка, конечно, милый парень, но простоват. Вам должно быть в его обществе скучно. Нет, ответила Аглая и отвернулась, возвращая снопик лютика ядовитого на место, чтобы вместо него снять полынь, да необыкновенной, но тонколистной, которую иные ещё встрижку увеличивают. Он и прежде-то не отличался особым изяществом манер. Что уж теперь говорить. Позвольте поцеловать вашу ручку. Нет, так же спокойно ответила Аглая, отложив полынь в корзинку. Вот тут Богомил несколько смутился. Впрочем, долго смущаться он не привык, и потому сделал вид, будто ничего и не произошло. Помнится, ваш супруг говорил мне, что вы отошли от всего этого ведьмовского. Он махнул рукой, позволяя расправиться широкому кружеву манжеты. И подумалось, что вот у Богомила всегда получалось носить шелка с бархатами, не выглядя при этом смешным. Ныне и вовсе. Ему шел кафтан из винного бархата, украшенный изящным позументом, что узкие бархатные, на тон темнее кафтана штаны. В пышном кружеве воротника пряталась рубиновая булавка. Кальцы украшали перстни, иные в два ряда. И на бархатном же берете поблескивал золотом вензель. Он ошибался. «Чудесно! Это просто замечательно, когда у женщины есть увлечение. Вы не поверите, до чего скучны иные особы, не умеющие ничего-то помимо. Хватит!» Не выдержал турбин. «Хватит!» Потому как зудение стало просто таким невыносимым, а с ним и желание взяться за этот вот кружевной воротник и дёрнуть так, чтобы старый приятель сложился пополам. И и не только ему. Дурбин вдруг почувствовал, сколь напряжена Аглая и сину её наполнившую хрупкое тело и то, с каким трудом она сдерживает эту силу. Плевать на Богомила, если и получит проклятье, то за дело «Но ведь отец его, государев-человек, да и в гильдии не последнее место занимает. Жаловаться станут, разбирательство учинять. И еще неизвестно, что там выйдет». Дурбин шагнул и осторожно накрыл бледную ладошку. «Он того не стоит». Аглая кивнула. «Надо же!» Богомил склонил голову, разглядывая Дурбина с немалым интересом. «Вот оно как!» — А мне казалось, Никитка, ты своё место знаешь. — Шёл бы ты, Богомил. — Куда? А куда собирался? И почудилось на мгновение, что собственная дурбина сила отозвалась, всколыхнулась, того и гляди, показалось. — А, во дворец! — сказал Богомил, расплываясь в улыбке. Я теперь при государыне состою. Помощник царского целителя. Удивительнейший к слову человек. Поздравляю. Получилось не искренне. Но прошли те времена, когда Дурбин пытался дружить, что с Богомилом, что с его приятелями, магами сильными и силою этой, да нельзя разбалованными. Конспекты переписать, подсказать, черновик доклада составить. Не за деньги, нет. По дружбе, дружба ведь требует помощи. Правда, потом выяснилось, что таких помогатых в тайне надеявшихся, что эта помощь после обернётся протекцией половины курса. Дурак он был, как есть. К слову, княжна слышал, что с вашим супругом несчастье приключилось. И теперь взгляд стал холодным, насмешливым всякое поговаривают не знаю, что ж там правда, но вы ныне свободны, верно? Не знаю. Её сила была тёплой, что весеннее солнышко. Вот только стоит убрать пальцы, и полыхнёт оно летним жаром. Хорошо, если одного погомило зацепят. Свободны. Старший Гурцеев подал прошение о развод дела времени. Да. Так вот, репутация, конечно, ваша несколько претерпела ущерб, разведённый, видимо, сомнительный подарок. На щеках Аглаи проступили алые пятна. Однако я готов рискнуть. Чем? шёпотом спросила она. Всем? Я куплю вам дом, поставлю содержание. Я бываю щедр, поверьте и вам не придётся и дальше держаться всяких неудачников. Всё-таки к организму стоит прислушиваться. Им это ещё на первом курсе говорили. И если организм отчаянно хочет дать кому-то в морду, что ж, почему бы и нет? Ты Богамил уставился с немалым удивлением и нос потрогал, вытер кровь из него сочащуюся. Ты... Что ты себе позволяешь? Сам нарвался. Борислав Бориславович, до того наблюдавший молча, будто бы любопытно было ему, чем всё завершится, вышел из тёмного угла, и тонкие пальцы его коснулись друг друга, порождая движение и силы. Странно было, что сила эта казалась одновременно ледяною и горячей, и незнакомой ибо ни одно из изученных Никиткой заклятий не могло породить такую. «Забирай заказ и уходи!» «Я буду жаловаться!» Кровь он остановил, все же целителем Богомил был не худшим, и нос поправил, просто взявшись за переносицу. Подхватил корзину и вышел опаливший Дурбина взглядом, в котором читалась не столько ненависть, сколько немалое удивление». Надежда вот ца будет, вздохнула Аглая. Все непременно. Борислов Бориславович подал платок. А драться-то так и не научился. В следующий раз не замахивайся широко и целься лучше. Учту. Пальцы ныли, сила вновь успокоилась, притворившись, что её для дурпена нет. И вообще, а ведь он и вправду будет жаловаться и неприятности устроют. Хорошо, если простым слушанием дело ограничится. Там заставят извиниться, может штраф наложат или отработку назначат, не исключат же из гильдии, не должны. От меня одни неприятности. Сказала Аглая тихо, уже потом, когда они покинули лавку. Да нет, скорее уж это я виноват, но Предложение его показалось мне оскорбительным, а потому прошу прощения, что по неволе вовлёк вас в этот конфликт. Аглая кивнула, вздохнула и произнесла: Он просто первым успел. Будут и другие, такие, которые решат, что если разведённая ведьма с плохой репутацией, то на всё согласится. Солнце в ней погасло, будто спряталось за тучей. А Дурбин подумал, что, возможно, стоит поговорить со свеями. Уж если кто и научит бить морды правильно, так это они». Государь-батюшка изволил гневаться, что заставляло людей, даже привычных ко всякому, обходить его стороною. Сгорбились и застыли слуги, боясь дышать слишком громко. Смолкли бояре, проклиная себя за то, что вовсе на глаза попались. Вытянулся в струнку гильдийный маг, селись с лица с узорчатой стеной, но не вышло. «Как?» Голос государя грохотал весенним громом, заполняя залу, которая всем в ней собравшимся вдруг перестала казаться большой. Я вас спрашиваю, как такое вышло? Тишина была ответом. Бояре потупились. Рыны выкатили глаза, старательно изображая собственную непричастность в купес немалом служебном рвении. Кто-то, кажется, и дышать забыл. И сколько они тут были. Государь всё-таки опустился на резной стул. Пока, по предварительным данным, несколько лет точно, произнёс Радожский устало. Не может такого быть, загудел Вереснев, чтоб несколько лет ошибся ты, княже, с устатку. Выглядел Радожский и вправду до крайности измождённым. Ано ты верно, выложился, вычерпал себя до дна, огонью смиряя. И не только его. Вон по глазам видно, что не всё-то думе поведал. Оно и правильно. Хороший мальчишка, даром что проклятый. Небось, когда б не боясь когдаб не проклятье, государь батюшка сам бы в споты пошёл. Но а восе выйдет, что докладывали ведь. Радожский, от которого тянуло и дымом, и водою, И потом покачал головой. Предварительно удалось установить, что этот сарай не единственный, а есть ещё по меньшей мере три точки, две из которых удалось взять. А третья мрачно поинтересовался царь батюшка. Опоздали на 2 дня. Только сторож сказал, что девок уже вывезли, и не только их. Луциан Третий кивнул головой. «Всё одно!» Отступаться Вереснев не желал. «А ну-то бывает порой. Повесим кого, вот людишки и приспокоятся». «Кого?» — не выдержал Радожский и кулаки сжал. А его недолюбливали из-за родства с государем, которые Радожские не то чтобы гордились вовсе, но предпочитали делать вид, будто родство это совсем уж дальнее, а потому не стоящее памяти, и сиё непонятно было многим. Как это, имеешь шанс, да им не пользоваться. Не любили за молодость, что с того, что отец представился? Так это не повод ёнцу в доме сиживать. И за толковость, за преданность, мало ли за что ещё человека не взлюбить можно. Кого-нибудь Дериснев пожал плечами. Вы ж там кого взяли? Кого взяли? Согласился князь. Только это всё люди мелкие, которые грязную работу делали. А ведь за ними и другие стоят, посерьёзнее, маги. Гильдия решительно заявляет, что не причастна к преступлениям. Кто-то выправил защиту на всех сараях и от побега и от обнаружения пятнуть не такую, которую мог бы отдельный самоучка сделать. Поработал Макс серьёзный, знающий. Возразил Радожский тихо. Всё одно. Гильдия не несёт ответственности за действия отдельных магов. А за что она несёт ответственность? Гурцеев бухнул посохом. Как ни глянешь, ни за что-то она не отвечает. На юге засуха, Сколько магов отправили, чтоб зерно спасти? Мы рассматриваем вопрос. Пока рассмотрите, погорит всё. А на востоке наоборот, вода поднялась и поля затапливает. Старые каналы не чищены. Магия не для того дана, чтобы тратить её на всякие глупости. Глупости. Посох Гурцеева ударил о пол так, что показалось ещё немного. И пол этот затрещит. Стало быть, глупости. А ты, ваше мажество, подумал, что будет, если люди без зерна останутся? Не бось на твоём столе хлеб всегда будет. Гурцеев поднялся, и прочие, кому выпало стоять подле, поспешили посторониться. Он шёл медленно, не спуская с мага раздражённого взгляда, под которым тому было стоять неприятно что вы себе позволяете? Скажи, Камиль, человек, сколько от гильдии в казну подати пошло за прошлый та год? Я не уполномочен. Диан. А ничего. С охоту отозвался государь в казначей. Согласно уложению, гильдия, как и ковен, освобождены от налогов. Мог выдохнул и даже грудь выпятил. Попытался, потому как в эту самую грудь упёрся посох. И на каких условиях, Диян, помнишь? А то нет. По получению государям батюшкой услуг магических на землях Беловодья. Мы ещё в прошлом году подавали заказ, чтоб венцы на старом дворце поправить. Так эти ироды его взяли и поправить поправили. «Ну так, что всё крыло перекосило!» Прозвучало с немалым возмущением. «Мы соблюдаем договор!» Маг попытался пальчиком отвести посох. «И позвольте, вы ведёте себя недопустимо. Я буду жаловаться!» «Жалуйся!» Великодушно дозволил Гурцеев. «А скажи-ка, Диан, иные заявки были?» Так по требованию гильдии еще когда напрямую передаются и исполняются, не имею чести ведать. Диан развел руками и бороду огладил. Это внутренние дела гильдии. Луциан нахмурился. Настроение без того было погони некуда. Уж батюшка его бы не допустил, чтоб в ките же, в граде стольном, людоловы озаровали» а теперь и вовсе испортилась. И ведь сам же бумаги подписал. Да, пускай случилось с её не нынешним годом, но во времена давние, когда он, двадцатилетний, принял царскую тяжёлую шапку. Тогда-то и показалось разумным, к чему приказ отдельный держать тратится, ежели гильдия сама заявки принять может. Принимать-то она принимала. «Это клевета!» Мак, назначенный ко двору представителем гильдии, спешно отряхнулся. Гильдия соблюдает договор и соблюдала всегда. Заявки мы выполняем по мере их поступления и рассмотрения. И сколько рассмотрение занимает? Вкратце поинтересовался Гурцеев. Так, в зависимости от обстоятельств, заявок много, а магов не хватает. И потому Вы сократили набор. Мак вспыхнул красным цветом, а вот бояре загудели, зашумели, обсуждая этукую новость, которой, если разобраться, и новостью не была. Дело-то ясное, обыкновенное, привычное, и потому обращали на него внимание не больше, чем на все дела иные. Хватит. Лукан понял, что ещё немного и сорвётся, вон аж пальцы занемели до того сила желала свободы раз уж дело такое елисей да батюшка старшенький сидявший под летрона на низенькой скамеечке вскочил и поклонился учни там эту как его инспекцию вот её самую разберись сколько заявок было получено скажем прошлым годом и нынешним тоже, сколько исполнено, сколько магов для того понадобилось, да и вообще. А то ведь и вправду, третий десяток пошёл. Пускай делом займётся. В его-то годы Лусан во всё правил, добро ли худо, по всякому случалось, но ведь правил же. И у Елисея выйдет. Он толковый, только князь с людаловыми, как разберёшься, так доложишь ищи, хорошо ищи. Дозволено ли будет привлечь людей сторонних? Радожский поклонился. А кого хочешь, того и привлекай. Главное всех найди, не взирая на чины и положения. Государь батюшка обвёл притихшую думу мрачным взглядом. И ведь в офиже всё понимают собачьи дети. Несколько лет и стало быть, раз по городу слухи о пропажах не пошли, что дело с выдумкой поставлено. Небось по городам до весям ездили, скупали холопок по краше, или просто сманивали девок молодых до да глупых. Или на деревнях всякое бывало, порой за радость было от лишнего рта избавиться, да. А после свозили, сгоняли на корабли. И сделать с её не привлекши внимания ненужного, непросто. Так э, тут дело такое. Подал голос Медведев. А Люда Ловы, государь батюшка, конечно, беда великая, но вдруг до говорят кого? Он ли? Сомнительно. Медведева не сказать, чтобы сильный да богатый, пусть и привыкли роскошью хвалиться, но подобным промыслом побрезгуют. Или старший точно побрезговал бы, а вот младшенький, сказывали весьма себе прочно, в клубе этом обосновался. Играет, опять же, как знать. Но у него селенок бы не хватило. Ко всему медведевы, пускай не глупы, но изворотливости им всегда не хватало. Нет. «Вот князь пусть и разбирается. Оговор или так по делу?» разберётся он. Это уже посконников. На губах молоко не обсохло, а туда же. Нет, государь, дело-то и вправду серьёзное. Надо бы на комиссию созвать, чтоб из достойных людей, мужщей они следствие ученяют. Как тем разом, когда полгода редились, кто старшим должен быть, родами да заслугами мерились. Хотя Правду говоришь, остама. Дело серьёзное. Создавай комиссию. Медведева он возьми. Раз уж у него доверие к князю нема и Похвальского. Похвальский не обрадовался. Был он человеком простым, полагающим, что лучшее место в доме с краю, но и царю отказать не посмел, склонил голову. А ещё кого кто захочет? И захотят многие. Вот и сделай. Стало бы так, чтоб комиссия дознание собственное произвела после доложите. Дума загудела, и водушевлённа так наперёд спеша выяснить, кому в комиссию можно и нужно, а кому вовсе даже лишнее, и есть ли от этого толк, а если есть, то какой. Ты же князь, продолжил государь. Тоже не отступайся. Делай, что сказано. Дума загудела громче назойливей. А ещё Луцану пришлось голос повысить. "Собрал-то я вас вовсе не для того, чтобы блюдожоров искать. Да. Это уж вышло так неудачливо. Иное дело желала обсудить, важное". Беззвучно вздохнул Елисей, догадываясь о том, что за дело думали мы с царицей матушкой при этих словах наступила тишина звонкая лёгкая до того что слышно стало как скребётся в параде морозов правда тот тоже услыхал и замер руки с бороды не вытаскивая выбирали искали невесту сыну нашему и не смогли выбрать ибо богата красавицами земля беловодская а потому постановили ученить по обычаю прадедов наших смотрины кто-то судорожно вздохнул с тем дабы сын мой сам мог выбор совершить из всех девиц достойных взявши в жёны ту которая ему по душе и нраву луцан поднялся и окинув притихших думских взглядом завершил а с комиссией вы всё ж поторопитесь Дело-то серьёзное. Конец первой части. Читала Ирина Арифьева. Москва, март 2022 года. Продолжение следует.